Глава четвертая. Майор Таубе. Таоба прибыл в Париж уже вечером, когда зажглись газовые фонари. Взял фякар на площадке у восточного вокзала и назвал адрес. Нужный ему человек жил на самой окраине, возле старых фортификаций времен Луи Филиппа. Рюдела Гвассиера, бедная, застроенная ветхими неказистыми домами, упиралась одним концом в парк Мансури, а другим вливалась в бульвар Порт-Рояль. По агентурным сводкам Таубе знал, что где-то здесь живут опасные враги империи, Лавров и Тихомиров. Но сегодня у него было другое задание, весьма щекотливое. Мутный парижский полуадвокат, полупроходимец Д. Аше где-то перекупил письма покойного Николая Александровича, старшего брата государя, который до своей смерти от чехотки в 1865 году в Ницце считался наследником российского престола. Вот, говорят, вышел бы государь. Да Бог не дал. Николай был по любви обручен с датской принцессой Дагмарой и написал ей более тридцати писем, весьма приватных. Вскоре после его смерти письма эти исчезли. А принцесса, что было неожиданно для многих, передала руку и сердце как бы по наследству новому цесаревичу, а ныне российскому императору Александру Третьему. Теперь Дагмара, императрица Мария Федоровна, С государем у них удивительно теплые семейные отношения, и память о первом женихе, любимом брате государя, лишь скрепляет их брак. А тут какой-то парижский негодяй предлагает купить у него те забытые похищенные письма. Держись, мэтр, не переоцени себя. Фякар довез его до самого темного квартала рю де -Ла и остановился. Было безлюдно, освещенно окон почти не видать. На другой стороне улицы ярко горело огнями ночное кафе для местного сброда. Оборванные полупьяные люди сидели за столиками и пили свое печально известное «Синее вино». «Синее вино» — дешевое и плохое вино для плепса. Громко разговаривали, ругались, кто-то пел. Место было небезопасное, и Возница крайне неохотно согласился подождать барона четверть часа. И то лишь получив заранее плату, включая обратный проезд с хорошими чаевыми. Войдя в парадное, таубы нос к носу столкнулся с консьержем, крепким мужчиной совершенно бандитской наружности, даже со шрамом на горле. На стойке за его спиной лежал кастет. Консьерж настороженно осмотрел ротмистра и сделал шаг назад к стойке. Заглянул в какую-то бумажку. «Э, — Месье Засурский? — таубы молча высокомерно кивнул. — Поднимайтесь, вас ждут. И сразу же, запер входную дверь на засов, и встал возле нее, скрестив волосатые руки на груди. Таоба, одернув щегольской резингот, помахивая изящной серебряным набалдажником тростью, двинулся вверх по лестнице. Она визгливо и громко скрипела при каждом его шаге. Знакомый прием. Дойдя до дубовой двери, ротмистр требовательно и властно стукнул в нее дважды и вошел в кабинет метра. Просторный, полуосвещенный, Какие-то голые мраморные девки по углам, шкаф со сводом законов, старинный камин в углу. Сбоку дверь. Води за ней какой-нибудь сюрприз в виде парня с револьверами. Что ж, при его ремесле вещь обязательная. Мэтр Дэше, не спеша, с достоинством, поднялся за стола, фальшиво-приветливо воздев руки. Месье Загурский, полагаю. Стряпчий был одет в легкомысленную полосатую визитку, Лысый, толстенький, с неприятно бегающими глазками и нелепым мушем на подбородке. Пушок под нижней губой, введенном моду Наполеоном III, Потное лицо, короткие, пухлые пальцы. — Засурский, с вашего позволения. Где прикажете сесть? Нам понадобится не более четверти часа. Дэши усадил гостя на стул спиной к неприметной дверке, а сам уселся в кресло напротив, поправив съехавшее пинста. Я, честно говоря, так и не понял в предметы нашего разговора. Вы хотите что-то купить? Что именно? У меня много интересного. И потом, для чего такая загадочность? Вы правы, мэтр. Перейдем сразу к делу. Я послан русским двором. Мне нужны письма покойного цесаревича Николая Александровича, адресованные принцессе Дагмаре. — Ах, вон оно что! — хлопнул себя по жирной ляжке мэтр. Я ждал вас и дождался. Вы пришли узнать мои условия? Прекрасно. Не совсем так, мэтр, — бежливо поправил его Таубе. Я пришел сообщить вам свои условия, на которых это дело может быть разрешено относительно благополучно для вас, в смысле последствий. Секунду Даша молчал, словно не веря своим ушам. Потом резко рассмеялся, противным визгливым смехом, и несколько неестественно. Мой дорогой друг, вы мне еще и угрожаете? Как это замечательно! Ничего-ничего, я уже привык. Вы все одинаково начинаете. У меня такое занятие, что все мне угрожают сначала. Потом договариваются. Жак, голубчик, зайди-ка сюда. Ты, как всегда, понадобился. Дверь за спиной ротмистра тотчас открылась, и в кабинет быстро вошел огромного роста человек лет сорока, с неправдоподобно широкими плечами, пузатый, с отвислыми усами и цепким, настороженным взглядом. Не говоря ни слова, он стал прямо за спиной барона, нависая над ним, как гора. «Э, — Вы не против, месье Засурский, если Жак поучаствует в нашей беседе? — Он чемпион Марселя по Савату. — Сават — борьба грузчиков портовых городов Южной Франции и одновременно мой секретарь для общения с такими склонными к угрозам клиентами, как вы, которые вместо того, чтобы внимательно выслушать мои условия, норовят явиться со своими. Мои условия от этого лишь ужесточаются, и так теперь продолжайте, но будьте осторожны впредь. Тауба мельком, без всякого интереса, взглянул на Жака и, не обращая на него ни малейшего внимания, сказал «Ваше ремесло, мэтр Даше» вызывают у меня только отвращение. Мэтр снова хохотнул, а Жак за спиной Тауба шумно выдохнул и угрожающе сделал полшага вперед. Условия мои весьма просты. Вы сейчас же отдаете мне письма, и мы расстаемся. Так и быть, император Александр Александрович на первый раз готов простить вам ваше хамское желание шантажировать его. Какое великодушие! А если я не соглашусь? если я все-таки захочу продать эти письма, а не подарить их. Уже сейчас некий антиквар из Антверпена предлагает за них 75 тысяч золотых франков. Ну, если вы не согласитесь, то наша беседа примет другой оборот. На этих словах Таубы молниеносно, как Ким, сильно ударил стоящего у него за спиной чемпиона по борьбе тростью в пах, не оборачиваясь. Трость была особенно сделана из стальной шестигранной трубки залитый внутри свинцом, и не раз уже служил оборону в подобных ситуациях. Жак вскрикнул и согнулся от боли пополам, причем лысеющая голова его оказалась у таубы прямо над левым плечом. Тот столь же быстро крутанул трость, как сигару в тонких пальцах, на балдашник описал стремительный круг и врезался сверху прямо в затылок Жака. Раздался удар, хруст, грохот падения огромного тела, а ротмистер, уже перегнувшись через стол, схватил Д.А.Ш. Аше за глотку и, обведя вокруг стола точно барана на веревке, бегом потащил за собой к дверям. Тауба сделал все молниеносно и рассчитывал свои действия по секундам. Д.А.Ш. уже открыл ящик стола, чтобы выхватить револьвер, но не успел. Не успеет и этот. Снизу вверх грохотали шаги. Этот влетел с площадки в кабинет, размахивая кастетом. Но Таобы бы уже стоял перед дверью, держа полупридушенного, покорного от ужаса стряпчего левой рукой за шею и едва дава ему дышать. Удар правым кулаком с зажатым в ней набалдашником пришелся консьержу в переносицу. Он отлетел обратно на лестницу, грохотом скатился вниз, и стало тихо. Ротмистер развернул посерявшего, мелко дрожавшего Д.А.Ш. оше лицом к себе и очень внимательно посмотрел ему в глаза. Мэтр задрожал еще сильнее, хотел что-то сказать, но не мог, а только хрипел. — Где? — только и спросил ротмистер, слегка ослабив хватку, и для большей убедительности не сильно стукнул шантажиста на балдашником своей страшной трости по лбу. Тот обмер, чуть не упал, но, поняв, что его может спасти лишь одно, бегом кинулся отпирать несгораемый шкаф вынул дрожащими руками пачку перевязанных тесемкой писем и протянул барону. — Вот, здесь все. Я... Я... не Понятно, что больше не будешь. Но если вздумаешь обмануть, от себя обещай, нет императора, от себя лично. Приду еще раз, последний. Слово офицера. Дэша часто-часто закивал, подобострастно и испуганно, глядя на ротмистра бараньими глазами, готовый ко всему, жалкий и ничтожный. Ту! не выдержал талба, И уже повернулся, чтобы уйти, но вдруг вспомнил что-то и вновь подошел к стряпчему. Чуть не забыл. Это тоже от меня лично. В наказание за твое поганое ремесло. Поломаю тебе твои поганые руки. Он схватил шантажиста за правую кисть, потянул на себя, а затем дернул вниз с резким изломом. Уже спускаясь вниз, барон услышал идущий с кабинета вой, совсем собачий. Через два дня Тауба входил в гатчинский кабинет императора. Посреди небольшой, квадратной и низкой комнаты с двумя окнами в сад стоял простой стол, покрытый до полу синим сукном, на столе поднос с перьями, карандашами и пищей бумагой. Император встретил барона стоя. Тауба вручил ему письма его покойного брата. Александр Александрович вздохнул, подержал их секунду в своей огромной руке, И убрал в бюро. «А, да, дам Мария, потом, а вы расскажите, как все прошло. Талба четко без лишних деталей описал сцену переговоров с шантажистом. И про Жака, и про наглый тон негодяя, и про сломанную руку. Последнее особенно понравилось императору. Значит, сломали ему ее, барон. Сломал, Ваше Величество. Пусть знает, как его мериться силами с вами, с Россией. Ха-ха, вот молодец! Жаль, нельзя ему шею сломать, но хоть так. Александр Третий задумчиво прошелся к окну и обратно. Потом сунул руку в карман своего генеральского кителя, порылся в нем и протянул таубе большой серебряный портсигар со своим вензелем. — Вот от нас с императрицей в награду за образцово исполненное приватное поручение. Служу Отечеству, Ваше Императорское Величество. Позавтракайте сегодня с нами. И сейчас, — император посмотрел на каминные часы, — не уходите, наш разговор еще не окончен. Он нажал кнопку звонка, в дверях тотчас возник камердинер. Зови. В кабинет с портфелями в руках зашли начальник главного штаба генерал-адъютант Обручев и директор канцелярии военно-ученого комитета генерал-майор Ингалычев. Садитесь, господа! — император усадил после приветствия всех троих вокруг стола. Сел сам и сказал. «Начнем с того, на чем остановились в прошлый раз. С железных дорог. Что надумали?» «Я по-прежнему настаиваю, Ваше Величество, на развитии Полесской казенной дороги», эмоционально заговорил Обручев. «Она стратегическая. Без нее мы совершенно определенно не успеем отмобилизоваться против Германии. Министр финансов, как всегда, этого не понимает. Ему удобнее мыслить узко, Дебет, кредит, бюджетный дефицит, а как мы будем воевать, война же с германцами неизбежна, это его не волнует, клестирная его душа!» Министр финансов Бунге был внуком аптекаря. И Обручев нервно стукнул портфелем по столу. «Не сердитесь, Николай Николаевич», — добродушно успокоил государь своего генерала. «С Бунги я переговорю сам. Но и вы, со своей стороны, помогите мне в этом. Расскажите же подробнее». — Что именно нужно, в какие сроки? — Виноват, Ваше Величество. Я понимаю соображение экономии, скажу лишь о самом важном. Основные магистрали Полесской дороги. вильно ровно через Лунинец, Сарный Брест, Брянск через Гомель надо сделать двухпутными к восемьдесят седьмому году. Кровь из носу, Ваше Величество. Император отметил что-то в своем блокноте. — Далее. Пинско-Жабинскую дорогу необходимо проглить дуровно. Это крайне важная ракадная артерия, и, кроме того, по ней можно перевозить крепостную артиллерию к западным крепостям. — Хм, знали бы вы, Николай Николаевич, как это знаю я, сколько в русском хозяйстве таких вот крайне важных дел, на которые десятилетиями не хватает денег, — хмуро пробурчал в бороду император. — Казнан до сих пор не отойдет после турецкой войны. Ну, — Ладно. Готовьте доклад на ближайшее заседание особой комиссии по оборонительным сооружениям. Я его конформирую. Теперь порох. Ингалычев попытался встать, но Александр жестом остановил его. — Вы по-прежнему настаиваете на Казани? Э, — Так точно, Ваше Величество. Казанский казенный пороховой завод с июня будет готов приступить к разработке, а затем и выделке бездымного пороха. Для запуска необходимо ассигновать... «23 тысячи рублей, желательно побыстрее». Император снова сделал пометку в блокноте. «Ружья. Созданная в феврале особая комиссия по испытанию магазинных ружей испытывает к настоящему времени четыре переделочных винтовки. Лудковского, Квашневского, Роговцева и Мосина. Наиболее интересен последний образец, хотя он еще требует доработки». «Капитана Мосина? Так точно» начальника инструментальной мастерской Тульского оружейного завода капитана Мосина. Он представил пока лишь чертежи 4,2 линейной магазинной винтовки, но очень интересного замысла. Комиссия продолжает сбор и изучение отечественных и иностранных образцов. Рыжо, держите меня в курсе этого вопроса. Далее, крепости. Брест, Литовск и Ивангород строятся согласно плану. В июне начнутся первые работы по возведению совершенно новой крепости — совет Это будет лучшее в мире укрепление, Ваше Величество. А когда заложим Ковна и Новогеоргиевск, прикроем от германцев все Полесье. — Кстати, о германцев, Как они реагируют на реформу нашей кавалерии? — Нервно, Ваше Величество, — ответил Ингалычев уже в качестве начальника военной разведки. — Их необычайно раздражает то, что мы перекомплектовали. Из четырех но в шести эскадронный состав только те полки, которые стоят на нашей западной границе. А тут еще перевод артиллерии на конную тягу. Пешая артиллерия с начала восьмидесятых годов переводилась на конную тягу по штату мирного времени. Раньше она получила упряжи лишь во время военных действий, в первую очередь в западных округах. Германцы видят во всем этом целую систему враждебных к ним действий и готовятся ответить тем же. Мы ждем больших осложнений. Император посидел минуту молча, ковыряя свою огромную ладонь. Генералы и таубы переглянулись, но тоже молчали. — Ладно, хрен с ними, — сказал наконец государь. — Хочешь мира, готовься к войне. Теперь перейдем к вопросу, который касается нашего всеми любимого ротмистра. И иронично при этом хмыкнул. Генералы тоже дружно, незлобливо ухмыльнулись. Таубе скорчил гримасу. Император имел в виду последнюю выходку барона. Тот отказался перевестись из корпуса жандармов в гвардию, хотя его величество настаивал на этом, и перешел в армейскую кавалерию. Общеизвестно, что вся армия дружно ненавидела гвардейцев, даже не за преимущество в один чин, а именно за отсутствие у них звания подполковника. Ротный или эскадронный командир, пусть даже и заслуженный офицер, очень уж скоро получал там в погон два просвета. Тау бы этой неприязни не желал, и вместо возвращения в кавалергарды прикомандировался к славному Нижегородскому драгунскому полку, заведомо отодвигая от себя на лишние шесть лет калоши. Калоши, как и папаха, полагались в российской армии полковникам и генералам. «Как генерал?» — обратился государь Кенгалычев. «Забыли уже англичане ту обиду, что нанес им барон тогда в хасе. Да без бы с ними, даже если и не забыли, Ваше Величество. Пора ротмистру возвращаться на крышу мира. И наплевать нам при этом на Альбион четыре раза. Правильно. Итак, барон, настала ваша очередь вернуться туда, откуда вы временно, по необходимости, отлучились. Таоба глянул на всех сразу повеселевшим взором, придвинулся к столу. Под ним тонко денькнула шпора. Ишь там то бьет, — повернулся к государь Кобручеву. Молодой, ни черта не боится. Только нет там, барон, ничего веселого. Наглеют англичане. И за Индию свою дрожат. Нахрена она нам не сдалась. Трудно нам на помире. С сильным противником бодаемся. А не бодаться нельзя. Туркестан — огромный кипящий котел. Русская власть там пока только на бумаге. Не ее. Не выставим в горах твердой границы, все потеряем. И хлопка опять не будет, и рынки от наших мунофактуристов уйдут. Главное же, подстрекаемое англичанами, — Афганистан. Какан он в покое не оставит, и будет на наших южных границах непрекращающийся десятилетиями пожар. Понимаете, Виктор Ренгольдович, что это такое? Огромная пороховая бочка под нашим боком. «Фитиль в Кабуле, а спички в Лондоне!» «Понимаю, ваше величество. Прикажете отбыть немедленно?» Император посмотрел на Ингалычева, тот раскрыл лежащую перед ним папку и подвинул ее таубе. «Несколько дней на подготовку и ознакомление с ситуацией мы вам, конечно, дадим. Положение впрямь очень серьезное. Британцы действительно обнаглели. Наши владения кишат шпионами. Пундиты — специально подготовленные туземные топографы. Скрытно ведут картографирование местности, изыскивают караванные пути, переходы через перевалы, броды, проходимые для артиллерии дороги и так далее. Большая съемка весьма оживилась. Большая съемка подразделения британской военной разведки, расположенной в городе Дехрадун в предгоре Гималаев и отвечающая за большую игру. Англо-российское противостояние 1860-1890 годов на крыше мира по мире. Она готовит и засылает Кашгарию и Восточный Туркестан по 50 новых пундитов ежегодно. Крыша мира — это спорная территория между нами и британцами. Быстро англизируется. Пора поставить этому заслон. Мы наращиваем наше военное присутствие на миру. В рамках этой программы вы, барон, едете туда для вступления в должность начальника разведочного отделения, старшего адъютанта штаба Туркестанского военного округа с присвоением, кстати, вам за отличие звания майора. В 1861-1884 годах в российской армии капитаны, ротмистры и саулы производились в майора не по выслуге лет, а исключительно за отличие, что привело, кстати, к перепроизводству капитанов. Все как по команде встали и пожали Таубы руку, причем первым это сделал сам государь. Таубы серьезный и собранный, молча поклонился, взял Ингалычевскую папку и вышел из царского кабинета. Оставшиеся до завтрака полчаса он изучал в помещении охраны секретной бумаги. За простым, но сытным завтраком с императорской четой, Обручевым, Ингалычевым и дежурным флиги-адютантом говорили только о недавней коронации. Освободившись, наконец, барон приехал на 12-часовой машине из Гатчины в столицу. Первым делом он купил в магазине офицерских вещей на Невском, майорские погоны с двумя просветами и двумя звездочками. Следовало по обычаю спрыснуть новое звание. Как говорит Лешка Лыков, целковому голову свернуть. Но с кем? Лучше всего, конечно, с тем же Лыковым. Последний раз они виделись месяц назад, когда шлялись по городу втроем. Третьим был Федька Таубе. Кузен и тоже барон, и горячо при этом спорили. Под Есаул Оренбургского казачьего войска Федька намеревался перейти на службу в отдельный жандармский корпус и просил советы и протекции. Виктор и Алексей настойчиво, но безуспешно его от этого отговаривали. Наконец устав, Алексей ткнул казака обороны крепким пальцем в грудь и спросил: "Но «Ну объясни, почему тебе загорелось идти именно в жандармы? Там ведь служба тяжелая и неблагодарная, медом не намазана." Федька похлопал белесыми немецкими ресницами и неожиданно ответил «Призвание чувствую. Именно у них быть мне командиром». В 1906 году генерал-лейтенант фон Таубе действительно ненадолго, но стал командиром отдельного корпуса жандармов. Виктор с Алексеем рассмеялись, и все трое пошли обедать в Лейнер. Снова что ли туда махнуть? Но сначала следовало избавиться от секретной папки. Барон зашел в дом номер 12 по Адмиралтейскому проспекту, где в здании военного министерства квартировала под вывеской военно-ученого комитета русская военная разведка. Оставил там в персональном несгораемом шкафу полученные от Янгалычева бумаги, вышел, весело свистнул и сказал часовому загадочные слова. «Бам и Дунья!» «Бам и Дунья, крыша мира Отойдя шагов на двадцать, таубы воровато оглянулся, Вынул из кармана майорские погоны, любовно их погладил и снова убрал. Посмотрел вдоль улицы, словно еще знакомых. «Эх, где ты, Леха, друг сердешный? Выпить не с кем».